Река Булугун Почти такая же бедность флоры царит и на берегах Булугуна, куда мы пришли 24 апреля. Местность поднялась здесь до 3500 футов абсолютной высоты, поэтому как молодая трава, так и тальник еще только начали зеленеть. Между тем на Урунгу к этому времени деревья и кустарники уже вполне развернули свои листья. Ширина Булугуна не более 80 10 сожжен. Длиною же он менее ченгила, так, по крайней мере, узнали мы из распростных сведений. Рощи по булугуну уже не встречаются, берега реки поросли высоким тальником, иногда же и джингилом и изредка попадается тростник, а на лучших местах долины растет дырисун. Окрестные горы высоки и крайне бесплодны. Пройдя верст сорок вверх по булугуну, мы встретили невдалеке от реки небольшое озеро Гашун-нор имеющие версты четыре в окружности и воду немного горьковатую. Глубина этого озера невелика, из рыб в нем водятся крупные караси и окуни. На Гашу-Норе мы пробыли четверо суток и отлично поохотились на кабанов. Охота на кабанов. Последние в обилии держались невдалеке от нашей стоянки по зарослям лозы и тростника на берегах Булугуна. Площадь этих зарослей была здесь необширная, версты две в длину и около версты в ширину — Притом лоза и тростник скучивались небольшими островами. Тем не менее, кабанов собралось множество. Вероятно, потому что здесь не было кочевников. На нижнем же и на верхнем булугу не везде жили тургоуты. Самки кабанов в это время уже имели поросят, иногда довольно взрослых. Ходили обыкновенно стадами, по несколько выводов вместе старые самцы держались в одиночку. Те и другие вообще были непугливы, хотя довольно чутки. Ранним утром, еще на заре, отправлялись мы с несколькими казаками в обетованные заросли и шли цепью, осторожно высматривая кабанов. Последние обыкновенно ранние замечали нас, бросались на уход и набегали на кого-нибудь из охотников. Иногда подобным образом наскакивало целое стадо, так что глаза разбегались, в которого зверя стрелять. При такой самотохе немало было промахов, еще более уходило раненых, но все-таки мы добыли несколько кабанов в том числе одного старого самца длиной в 5 футов 8 дюймов, высотой в 3 фута и весом около 10 пудов. Больших экземпляров, по словам таземцев, здесь не встречается, чему можно верить, так как азиатский кабан вообще меньше европейского. Добытый на булугуне старый кабан наскочил на меня очень близко, притом почти на чистом месте, так что я успел посадить в зверя четыре пули из превосходного двуствольного скорострельного штуцера «Ланкастера» подаренного мне моим товарищами офицерами генерального штаба. Этот дорогой для меня подарок сопутствовал мне в двух экспедициях и немало послужил на различных охотах. Берданки же, с которыми охотились казаки, несмотря на свою меткость, весьма малоубойны. И именно потому, что пули имеют малый калибр и громадную начальную скорость, рано причиняемой зверю такой пулей, в большинстве случаев не бывает тотчас смертельно, если только снаряд не попадет в голову, сердце или в позвоночный столб. С простреленным же насквозь животом или грудью не только кабан, но и всякий другой зверь уходит иногда очень далеко. Даже заяц, пронизанный пулей берданки, нередко убегает. Дикий гусь с выбитыми той же пулей внутренностями улетает за несколько сот шагов. Пробитый орел делает то же самое. Для устранения хотя отчасти подобного недостатка мы делали бердановские пули разрывными. просверливая цилиндрическое гнездо в передней половине пули и наполняя его смесью бертолетовой соли с серой. Меткость стрельбы, по крайней мере, шагов до 500, для подобного снаряда почти не уменьшалась, зато действие пули было лучше. Здесь, кстати, сказать, что стрельба зверей пулями на большом расстоянии мало приносит процентов удачи не только для берданок, но и для всех других штуцеров. Средним числом можно положить, что при охоте в степях или в горах При стрельбе с дистанции около 300 шагов, как всего чаще и случается, на 10 выстрелов хорошего стрелка убиваются на повал лишь один или два зверя. Хотя ранятся еще 2-3 экземпляра, которые обыкновенно уходят и пропадают для охотника. Такой незавидный результат выведен из многократных опытов наших охот в Центральной Азии. Исключение составляет лишь Северный Тибет, где зверей бесчисленное множество, и они почти вовсе не боятся человека. Правда, при стрельбе в мишень на отмеренное расстояние и при спокойном состоянии стрелка можно прийти к выводам более утешительным, но при них всегда отсутствует весьма важный фактор — практическое живое дело со всеми вариациями внешней обстановки. О тургоутах. Во время пути по булугуну нам нередко встречались кочевья тургоутов. Таргоутов. Народа, принадлежащего к племени западных монголов. Эти тургоуты, как свидетельствует Потанин, в очерке Северо-Западной Монголии, выпуск второй, исконные здешние жители и кочуют по рекам Чингилу и Булугуну, следовательно, на южном склоне Алтая. Они подчинены китайскому губернатору в кобду и делятся на пять сумо, почему называются табенсумын тургоут, управляемых родовыми князьями различной степеней. А другая часть тургоутов, называемая цохор тургоут, живет в северо-западной Джунгарии к югу от Тарбагатая и Саура. Это те самые тургоуты, предки которых, будучи вытеснены джунгарами, прикочевали в конце XVII века в пространство между Уралом и Волгой и приняли наше подданство. Затем, в 1770 году, большая часть тургоутов с их соплеменниками – хашотами, дурботами, хойтами и улютами, незадолго перед тем также перекочевавшими с реки Или на Волгу – всего около 460 тысяч кибиток, Якин, в описании Джунгария, под предварительством хана Убаши неожиданно вновь ушли в глубь сначала на озеро Балхаш, а потом в Ильийский край. Хамоты, дурботы, хойты, улюты — западно-монгольские племена. дорога и беглецы сильно натерпелись от бескормицы, равно как и от стычек с попутными кочевниками. Погибло множество людей и скота, Однако на Ильи пришло все-таки 280 тысяч человек обоего пола. Якин в описании Джунгаре, там же по риттеру «Землеведение Азии», перевод Семенова, том 2, страница 161, на Ильи прикочевало тогда около 300 душ обоего пола, а через год пришли еще 180 тысяч человек. Они приняли подданство Китая и были поселены в различных местах провинции Ильи, а также на Юлдусе, высоком и обширным, притом весьма богатым пастбищем и степном плато центрального Тяньшаня. На Юлдусе Тургоуты кочевали до последнего Дунганского Магометанского восстания. Затем, будучи разграблены инсургентами, повстанцами, ушли на юг Тяньшаня, частью в окрестности города Карашара, частью укочевали к своим собратьям Джунгарию, в большом же числе поселились в долине Верхней Или в бывших наших кульжинских владениях. После окончательного покорения в 1878 году китайцами Кашгарского царства Якуббека тургоуты вновь убрались с Ильи на Юлдус и Карашару. По своему наружному типу тургоуты резко отличаются от коренных монголов, холхазцев. Роста обыкновенно среднего или небольшого, сложение несильного, тонкие, сухопары, в общем, имеют вид изнурённой, в особенности женщины. Настолько же разнятся тургоуты от холхазцев – И по своему характеру одежда тургулутов, как и вообще у монголов, состоит из халата, сшитого из синей китайской долембы дриллинга. Долемба дриллинг – вообще-то бумажная материя, распространенная во времена Пржевальского в Монголии и Китае. И подпоясанного кожным ремнем, за которым висят огниво и небольшой китайский нож. Огниво – железная или стальная пластина для добывания огня путем удара о кремень. Сапоги тоже китайские. На голове низкая войлочная шляпа с отвороченными полями. Зимой халат заменяется шубой, шляпа меховой шапкой с широкими наушниками и на затыльником. Голову свою тургулты бреют, оставляя косу на затылке. Бороду и усы, вероятно, выщипывают. Женщины-тургулки носят платье, похожее на мужское, волосы на голове тщательно причесывают, нередко смазывая их шубным клеем. Язык описываемого народа, сколько кажется, мало отличается от халхасского Религия буддийская, хотя, быть может, далеко не в той силе, как у других монголов, имеющих постоянное сношение с Тибетом, жилищем служит как и для всех монголов, войлочные юрты. Такие юрты располагаются в одиночку или по понесколько вместе, но не скучиваются в большие аулы, как то обыкновенно можно встретить у киргизов. Главное занятие тургоутов – скотоводство – Земледелие, хотя и существует в удобных для того местах, но служит лишь подспорьем к доходам от скота. Притом подобные занятия весьма не нравятся Тургоутам, как и всем вообще намадам. Глава 2. От Алтая до Тяньшани. второе 14 мая, 18-30 мая 1879 года. Джунгарская пустыня.